Глава 42. Минхо включил свет, и Томас на секунду зажмурился, пока глаза не приспособились. Зловещие тени льнули к ящикам с оружием на столе и на полу. Ножи, стилеты и прочие отвратительные орудия убийства, казалось, только ждали, чтобы зажить самостоятельной жизнью, и прикончить первого, кто по глупости подойдёт поближе. Затклая вонь ещё больше усилил гнетущую атмосферу страха, царящую в подвале. «Здесь есть потайный шкаф, вот тут у задней стены», — пояснил Минхо. Он прошёл мимо полок в тёмных уголх. О нём знает только пара человек. Послышался скрип старой деревянной двери. Минхо протащил по полу картонную коробку. Раздался звук, какой получается, если проскрести ножом по кости. Я сложил содержимое каждого сундука в отдельную коробку. Всего, значит, восемь коробок. Вот они, все здесь. А это из какого? Поинтересовался Томас, присаживаясь в вынутой Минхо коробке. Его так и подмывало приступить к работе. «Открой, увидишь. Забыл, что ли? Каждый лист пронумерован». Томас раскрыл коробку. В ней бесформенной грудой лежали карты с секцией 2. Томас ухватил стоп листов и вытащил ее на свет. «Так, хорошо», — сказал он. Бегуны все время сравнивали день с днем, выискивая закономерность, которая может каким-то образом подсказать выход из лабиринта. «Ты говорил, что вы вообще даже не имеете понятия о том, что ищете, но упорно продолжаете изучать карты, правильно?» Минхо скрестил руки на груди и кивнул. По его виду можно было заключить. Он ожидает, что сейчас мы раскроем секрет вечной жизни. «Итак», — продолжал Томас, — «что если движения стен вовсе не имеют никакого отношения ни к картам, ни к лабиринту, ни еще к чему-то в этом роде? Что если паттерна на самом деле показывают нам слова? Что-то вроде подсказки, которые поможет нам выйти отсюда?» Минхо указал на карту в руке Томаса и издал досадливый стон. «Чувак, ты соображаешь вообще? Да мы изучили их вдоль и поперек». «Ты что, думаешь, мы бы не заметили, если бы там были какие-то ёсткие слова?» «А может, глазу просто трудных ухватить, если сравнивать один день с другим?» «Может, надо было не искать сходства или различия, а смотреть все карты одного дня разом?» Ньют заржал. «Томми, я, может, не самый умный в приюте, но, как по мне, ты несёшь и колесицу. Пока он говорил, мозг Томаса работал с бешеной быстротой. Ответ был где-то совсем рядом. Юноша чувствовал, что только протяни руку и... Вот только обречь свои мысли в слова было очень трудно. Пришлось зайти с другого конца. «Окей, окей. У вас было заведено, что один бегун отвечал за одну секцию, так?» «Так», — ответил Минху. Видно было, что он искренне заинтересовался и слушает внимательно. «И этот бегун рисует карту каждый день, а потом сравнивает её с предыдущим днём, для этой же секции. А если вместо этого вам надо было сравнивать все восемь секций между собой за один день? Вдруг там каждый день открывается код или часть кода? Вы когда-нибудь так делали?» Минху потер подбородок и кивнул. «Ну да, что-то вроде того. Клали их рядом и смотрели. А как же, мы все припробовали!» Томас положил обе карты себе на колени и принялся внимательно изучать верхнюю. Сквозь бумагу он различал линии карты, лежащей под ней. В этот момент его осенило. Он вскинул взгляд. «Нужна калька!» «А?» — буркнул Минхо. «Что за че? «Доверься мне! Нам нужна калька и ножницы, и все кандаши и черные маркеры, которые сможете найти!» Котелок не обрадовался, когда его ограбили, забрав у него всю имеющуюся ващеную бумагу. Тем более, что поставок-то больше не предвиделось. Он ругался нехорошими словами и кричал, что это, мол, единственная вещь, которую он только просил у создателей, что без нее он не сможет печь. В конце концов, ребятам пришлось рассказать, зачем им нужны его сокровища, и повар сдался. Еще минут десять ушло на поиски карандашей и маркеров, ведь большая часть их находилась в картографической и сгорела при пожаре. И вот, наконец, все четверо, Томас, Ньют, Минхо и Тереза, сидели за столом в вооруженном подвале. Найти ножницы не удалось, так что Томас вооружился самым острым ножом из имеющихся в их распоряжении. «Ну, — сказал Минхо, — молись, чтобы у тебя все вышло». И хотя в его голосе слышалось нешуточное предупреждение, в глазах у стражи был неподдельный интерес. Ньют облокотился о стол, словно ожидая, что факир Томас сейчас вытащит кролика из шляпы. «Давай, чайник, выкладывай». «Окей». У Томаса чесались руки приняться за работу, и одновременно его до смерти пугало, что, возможно, все усилия ни к чему не приведут. Он вручил нож Минху и указал на очленную бумагу. «Вырежь квадрата. Примерно по размеру карт. Ньют, Тереза, пошли, поможете мне вытащить первые десяток карт из каждой секции». «Что это мы? Рукоделием занялись?» Минху скептически возрился на нож в своей руке. «Почему ты прямо не говоришь, за каким плюком мы должны это делать?» «Я уже все объяснил». Отрезал Томас, зная, «Лучше им один раз увидеть, чем сто раз услышать». Он вскочил и зашарил шкафом. «Лучше покажем. Если ничего не выйдет, то что ж. Тогда опять пойдем бегать по лабиринту, как подобные крысы». Минху испустил раздраженный вздох и пробормотал нечто нечленораздельное. Тереза молчала, но Томас вдруг расслышал ее голос у себя в голове. «Мне кажется, я поняла, что ты затеял. Молодец». Томас вздрогнул, но постарался не выдать внешне своего смятения. «Попробуй только покажи, что у тебя в голове звучат голоса, и всё, остальные подумают, что он съехал с катушек». «Иди, помоги мне!» Пытался ответить, выговаривая в уме каждое слово, пытаясь отчётливо представить себе своё мысленное послание, но девушка не отвечала. «Тереза!» — сказал он вслух. «Ты не могла бы мне помочь?» И кивнул в сторону шкафа. Они оба углубились в его пыльную внутренность, открыли все коробки и вынули по небольшой пашке карт из каждой. Вернувшись к столу, Томас увидел, что Минхо нарезал листов 20, конфискованные у котелка бумаги, и теперь складывал их неровной стопкой справа от себя. Томас уселся и схватил несколько вощеных листков. Поднял одну бумажку против лампочки. Та засияла сквозь кальку, слегка рассеянным молочным светом. Как раз то, что нужно. Томас взял маркер. Ну вот, теперь вы все перейдете последние десяток дней на кальку. Не забудьте записать всю инфу на каждом листе, чтобы мы не запутались. Когда закончим с этим делом, думаю, увидим кое-что интересное. «Да что?» – завелся Минху, но Ньют оборвал его. «Ты знаешь, свои долбаные лески!» – приказал он. «Да мне кажется, дошло, куда он клонит!» Ну, наконец-то, хоть кто-то что-то сообразил. Они принялись за работу. Переводили рисунки с оригинальных карт на бумагу, одно за другой, стараясь работать быстро, но аккуратно. Томас приспособил прямоугольный кусок доски вместо угольника и легко чертил теперь ровные, чёткие прямые. Скоро он уже сделал пять карт, потом ещё пять. Другие тоже работали, не покладая рук, и дело у всех двигалось также же спором. Рисуя, Томас начал потихоньку впадать в лёгкую панику. А вдруг то, чем они занимаются, полная бессмыслица и зряшная потеря времени? Но сидящая рядом Тереза вся вошла в работу и даже высунула кончик языка от остердя. По всей видимости, у неё сомнений в целесообразности их действий не возникало. Так они и трудились. Коробка за коробкой, секция за секцией. «Ну всё, с меня хватит». Заявил, наконец, Ньют, нарушая царящую в подвале тишину. «Мои гребные пальцы уже горят, как чертова мать. Давайте смотреть, если есть на что». Томас отложил свой маркер и распрямил затекшую ладонь. Ему оставалось только надеяться, что все усилия не напрасны. «Окей, давайте сюда последние несколько дней из каждой секции. Сложите все стопками на столе, от первой до восьмой. Первую сюда, похлопал он рукой по одному концу стола, восьмую туда и указал на другой конец». Все молча выполнили его приказ, разложив на столе листки вощеной бумаги восемью невысокими стопками. Дрожащими руками Томас собрал по листкам, лежащим наверху каждой стопки, убедился, что все они относятся к одному и тому же дню. Затем наложил их друг на друга так, чтобы рисунки лабиринта, сделанные в один день и принадлежащие разным секциям, совместились. Теперь он мог видеть рисунок всех восьми секций одновременно. И то, что он увидел, потрясло его. Это было как волшебство, как будто из ниоткуда вдруг появилась картинка, возник новый образ. Тереза тихонько ахнула. Множество горизонтальных и вертикальных прямых пересекались и образовывали густую сетку, но в середине линии ложились ещё гуще, и на общем и сероватом фоне возник более тёмный рисунок. Едва различимый, но он там был. Точно посередине листа красовалась буква «П».